Глава 6. Процесс. По крайней мере, Галь думал, что идёт процесс, хотя происходившее мало походило на то, как он представлял себе судебное разбирательство. Шёл всего третий день. Но Галь уже с трудом мог вспомнить в подробностях его начало. Лично его не слишком беспокоили вопросами. Вся тяжёлая артиллерия была направлена на Селдена, который, однако, сохраняло олимпийское спокойствие. Прессу и простых смертных в зал не пустили. И, видимо, кроме присутствовавших, мало кто и догадывался, что в эти дни судит Гэри Селдена. Обстановка была крайне недружелюбная. Пятеро представителей комитета общественного спасения восседали на возвышении за длинным столом. На них были алые и золотом мантии. и плотно облегавшие головы блестящие шапочки символы правосудия в центре сидел председатель комитета Лин Чен Гал до сегодняшнего дня ни разу не видел столь знатного аристократа и восхищённо разглядывал его за все дни процесса Чен не вымолвил ни слова видимо его речь была впереди Судья посмотрел бумаги и продолжил допрос. Вопросы по-прежнему задавались только Селдену. Вопрос. Итак, доктор Селден, сколько человек занято в вашем проекте? Ответ. Пятьдесят математиков. Вопрос. Включай доктора Гааля Дорника. Ответ. Доктор Дорник, пятьдесят первый. Допрос. «Следовательно, пятьдесят один человек. Подумайте хорошенько, доктор Селдон. Может быть, насчитаете пятьдесят два или пятьдесят три, а может и больше?» Ответ. «Доктор Дорник еще не приступал к работе. Вместе с ним число сотрудников составляет пятьдесят один. А пока, как я уже сказал, пятьдесят». Вопрос. «И никак не сто тысяч?» Ответ. Математиков? Нет. Вопрос. Я не спрашивал, сколько у вас математиков. Всего сотрудников у вас сто тысяч? Ответ. Если считать всех, то вы близки к истине. Вопрос. Близок? Цифра точная. Я утверждаю, что в разработке вашего проекта занято 99 572 человека. ответ По-видимому, выучили даже жон и детей. Вопрос раздражённо Я утверждаю, что сотрудников 99.572 от 30 бесполезно. Ответ Я согласен с приведённой вами цифрой. Вопрос, взглянув в бумагу. В таком случае оставим на время этот вопрос и перейдём к другому. Не будете ли вы, доктор Сэлдон, так добры и не повторите ли ещё раз ваше соображение относительно будущего Трентера? Ответ. Я уже отвечал, но могу повторить ещё раз. Через 5 веков Трентер будет лежать в руинах. Вопрос. Вы не находите, что ваше высказывание противозаконно? Ответ. Нет, сер. Научная истина не имеет ничего общего с такими понятиями, как законность и противозаконность. Вопрос. Вы уверены в том, что ваше утверждение является научной истиной? Ответ. Да. Вопрос. На каком основании? Ответ. На основании результатов математических и психоисторических исследований. Вопрос. Можете ли вы доказать, что ваши математические расчёты верны? Ответ другому математику? Конечно. Вопрос, улыбнувшись. Вы хотите сказать, что открытая вами истина настолько эзотерична, что простому человеку её не понять? А вот мне почему-то всегда казалось, что истина должна быть доступна для всех. Ответ. А она доступна для многих. К примеру, физика переноса энергии, известная нам под названием термодинамики, была ясна и истинна на протяжении всей истории человечества. Однако до сих пор найдутся люди, которые сочтут, что построить обычный генератор невозможно. Причем среди них могут быть и высокообразованные люди». Сомневаюсь, что уважаемые члены комитета тут один из уважаемых членов комитета наклонился к судье и что-то прошептал ему на ухо. Судья покраснел и прервал Селдена. Вопрос. Мы здесь не для того, чтобы выслушивать лекции доктора Селдена. Допустим, вы ответили на мой вопрос, а теперь позволю себе высказать предположение. Не могут ли ваши предсказания упадка Трентера быть направлены на подрыв доверия населения к правительству империи, причём в ваших интересах? Ответ. Это не так. Вопрос. Не содержатся ли в ваших предсказаниях упоминания о том, что период времени, предшествующий так называемому распаду Трентера, будет характеризоваться различными беспорядками? Ответ. Вы правы. Вопрос удовлетворенно. Отсюда легко предположить, что вы надеетесь спровоцировать эти беспорядки, и на вашей стороне будет армия в сто тысяч человек. Ответ. Во-первых, это неправда, и даже если бы это было так, вам было бы легко убедиться, что среди исследователей с трудом наберется десять тысяч мужчин призывного возраста. причём ни один из них в жизни не держал в руках оружия. Вопрос. А не действуете ли вы как агент какой-либо другой организации? Ответ. Нет, я ни на кого не работаю, господин судья. Вопрос. Вы бесстрелец, слуга науки. Ответ. Да. Вопрос. Тогда следующий вопрос. Можно ли изменить будущее, доктор Сэлдон? Ответ. Конечно. Например, этот зал может через пару мгновений взлететь на воздух. Если бы это произошло, будущее в какой-то степени изменилось бы. Вопрос. Не иронизируйте, доктор Сэлдон. Я вас спрашиваю, может ли измениться будущее всего человечества? Ответ. Да. Вопрос. Это легко сделать? Ответ. Нет, очень трудно. Вопрос. Почему? Ответ. Дело в том, что психоисторическая направленность населения даже одной планеты имеет колоссальный запас инерции. Для того, чтобы направленность изменилась, она должна столкнуться с чем-то имеющим сходный запас инерции, с такой же массой людей, например. А если их мало, должен пройти солидный промежуток времени. Понимаете? Вопрос. «Думаю, что да. Трентор не обязательно должен быть разрушен, если большие массы людей будут этому противостоять». Ответ. «Вы правильно поняли». Вопрос. «Ста тысяч человек хватит?» Ответ. «Нет, сэр, этого будет мало». Вопрос. «Нет, сэр, этого будет мало». Вы уверены? Ответ. Прошу вас учесть, что население Трентера составляет около 40 миллиардов, что тенденция к распаду охватывает не только Трентер, но и всю империю, а в империи проживает почти квинтильон человек. Вопрос. Ясно. Тогда может быть, 100.000 ваших сотрудников смогут хоть как-то противостоять разрушению? если и они, и их потомки будут работать над этой проблемой в течение пятисот лет? Ответ. Боюсь, что нет. Пятьсот лет — это слишком мало. Вопрос, улыбаясь. Ну-ну. Итак, доктор Селден, из ваших заявлений можно логически вывести следующее. Вы собрали сто тысяч человек для работы над вашим проектом. Однако этого недостаточно для того, чтобы изменить ход истории Трентера на протяжении 500 лет. Другими словами, они не могут предотвратить упадка, как бы упорно ни трудились. Ответ. К сожалению, вы правы. Вопрос. Торжественно. В таком случае, доктор Селдон, обдумайте ответ. Какова цель работы с 100.000 ваших сотрудников? Голос судьи сделался резко скрипучим. Казалось, до сих пор он темнил, а теперь вышел из укрытия и был уверен, что загнал своими вопросами Сэлдона в угол. По залу пробежал шепоток, даже члены комитета начали переговариваться. Только председатель оставался всё таким же невозмутимым и мрачным. Гэрис Элден молчал. Он ждал, пока установится тишина. Ответ. Свести к минимуму последствия упадка. Вопрос. Точнее, что вы имеете в виду? Ответ. Объяснить просто. Будущее разрушение Трентера не изолированный процесс. отдельный от всей истории человечества он станет кульминацией сложной драматической коллизии возникшей несколько столетий назад развитие которой всё ускоряется я имею в виду господа полный упадок и распад галактической империи шёпот в зале перерос в возмущённый гул значит вы открыто заявляете что воскликнул судья но его слова потонули в общем крике измена. Председатель поднял молоток и ударил в гонг. В аудитории постепенно восстановилась тишина. Судья глубоко вздохнул и продолжил допрос. Вопрос, театрально торжественно. Осознаёте ли вы, доктор Селдон, что говорите об империи, история которой насчитывает 12 тысячелетий? за плечами которой превратности судьбы многих и многих поколений ответ осознаю мне известно как теперешнее состояние империи так и её прошлое не желая оскорбить кого-либо из присутствующих скажу что мне всё это известно лучше чем многим другим вопрос и вы предсказываете разрушение всей империи Ответ. Мое предсказание основано на математических расчетах. Здесь нет никаких личных суждений. Я и сам не рад, что все так складывается. Даже если предположить, что империя плоха на сегодняшний день, состояние анархии, которое неизбежно наступит в ней после распада, будет во много раз хуже. Именно с угрозой анархии и призван бороться мой проект. Падение империи, господа, — катастрофа. И противостоять ей чрезвычайно трудно. Империей правит бюрократия, власть которой всё более усиливается. Всякая инициатива снизу пресекается, воздвигаются кастовые барьеры, задыхается научный поиск и прочее и прочее. Всё это продолжается уже много веков. Повторяю, это слишком непостижимый и грандиозный процесс для того, чтобы его остановить. Вопрос Но разве не известно всем и каждому, что именно сейчас империя сильна, как никогда? Ответ. Впечатление обманчиво, господин судья. Гнилое дерево кажется нам сильным и здоровым, пока молния не расколет его пополам. Порывы грозового ветра в ветвях дерева империи уже слышны. Прислушайтесь, и вы узлышите, как оно потрескивает. Вопрос не слишком уверенно. Мы здесь не для того, мистер Селдон, чтобы выслушивать ваши ответ решительно. Империя исчезнет, и все блага, что были созданы за время её существования, исчезнут вместе с ней. Знание, установленный порядок вещей начнут себе бесконечные межзвёздные войны, заглохнет межпланетная торговля. Уменьшится число людей, отдаленные миры утратят связи с центром галактики. И ничего с этим нельзя будет поделать. Вопрос. Тихо, почти шепотом. Никогда? Ответ. Психоистория, способная предсказать упадок, не умалчивает и о последующих мрачных временах. Империя, господа, как уже говорилось, продержится 12 тысяч лет, а период мрака и хаоса продлится не двенадцать, а тридцать тысячелетий. Потом появится Вторая Империя, но в промежутке между нашей цивилизацией и ее возникновением тысячи поколений проживут в хаосе. Вот с чем мы призваны бороться. Вопрос, оправившись от потрясения. — Но вы сами себе противоречите. Ранее вы сказали, что не можете препятствовать разрушению трентера, то есть, по-видимому, и распаду, так называемому распаду империи тоже. Ответ: А я и не утверждаю, что мы способны противостоять упадку, но пока ещё не поздно попытаться повлиять на продолжительность мрака и хаоса. Есть возможность, господа, свести её к одному тысячелетию взамен 30. если у моей группы будут условия для работы. Мы живем в очень нестабильное время. Огромную разрушительную массу событий нужно скорректировать немного, совсем немного, но и этого окажется достаточно, чтобы вычеркнуть 29 жутких тысячелетий из истории человечества». Вопрос. «И как вы предполагаете это отсуществить?» Ответ. будем спасение интеллекта. Знания не могут принадлежать отдельному человеку, даже тысячам людей. Когда рухнет социальный институт империи, знания разлетятся на миллионы осколков. Отдельные специалисты будут знать многое, а не многом. Сами по себе они станут беспомощными, и знания исчезнут за одно поколение. Но если сейчас мы создадим банк данных всей суммы знаний, человечество. Они не будут утрачены никогда. Потомки будут строить свою деятельность на готовом фундаменте. Им не придётся каждый раз открывать всё заново. Одно тысячелетие вместо 30. Вопрос. Всё это очень ответ. 30.000 моих сотрудников с жёнами и детьми работают над подготовкой галактической энциклопедии. За свою жизнь им этой работы не закончить. Я сам не доживу до выхода первого тома, но к тому времени, когда Трентер будет разрушен, работа будет завершена, и та моя энциклопедия будет в каждой крупной библиотеке по всей галактике. Молоток председателя поднялся и опустился. Гэри Селдон сел на скамью подсудимых рядом с Галем. Улыбнулся и шипнул: Ну как вам этот спектакль? Похоже, вы выиграли. Что же будет теперь? Прекратят процесс и постараются заключить со мной частное соглашение. Откуда вы знаете? Если честно, не знаю. Всё зависит от председателя комитета. Но его я знаю много лет. Я пытался анализировать его деятельность, хотя психоисторическими методами Это делать трудновато. Тем не менее, есть надежда.